Рецепт восьмой. Стронгоцци по-спалитински – паста в соусе, который обжег Александру в троттории в маленьком городке. Это типичное первое блюдо Умбрии, а паста всегда первое блюдо в итальянской кухне, которое готовится из простых и аутентичных ингредиентов. Стронгоцци делают из теста без яиц, из манной крупы, муки, масла и воды. Название стронгоцци происходит от слова «шнурок». поскольку эта паста очень похожа на кожаные шнурки, которые использовались несколько столетий назад. Их также называют «строцапретти» или «странголлапретти». Во времена, когда Перуджи относилась к папскому государству, восставшие против духовенства душили проходящих священнослужителей шнурками для обуви, похожими на этот тип пасты. Странгодцы в стиле спалетто – Готовится просто, и мы можем взять любую другую длинненькую пасту, те же фетучини, приготовить к ним правильный соус, заправить им и посыпать мелко-мелко нарезанной свежей петрушкой. Ингредиенты. Для домашней пасты на 500 граммов. 125 граммов муки плюс на подпыл, 125 граммов манной крупы, 130 миллилитров холодной воды, одна столовая ложка оливкового масла. Для соуса 600 граммов спелых помидоров, 2 зубчика чеснока, 4 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Перец чили по вкусу, рубленная петрушка по вкусу. Готовим. Чтобы приготовить стронготце в стиле спалетто, начнем с приготовления пасты. Насыпаем муку и манную крупу в миску, хорошо перемешиваем и перекладываем на кондитерскую доску. Формируем классический вулкан с углублением в центре, понемногу вливаем воду и вымешиваем тесто. Когда ингредиенты хорошо перемешаются, добавляем масло и продолжаем месить, пока смесь не станет очень гладкой и мягкой. Придаем тесту форму шара. Оборачиваем тесто пищевой пленкой и оставляем его постоять 10-15 минут, чтобы оно стало очень эластичным. Тем временем готовим соус. Помидоры очищаем от кожицы, разрезаем на четвертушки. На сковороде с антипригарным покрытием обжариваем чеснок на оливковом масле. Как только чеснок станет золотисто-коричневым, удаляем его и добавляем помидоры. Приправляем солью и перцем. Для остроты можно добавить перец чили по вкусу. Затем готовим около 30 минут на слабом огне или пока соус не приобретет плотную консистенцию. Доводим до кипения большое количество воды в большой кастрюле. Пока вода закипает, раскатываем скалкой на присыпанной мукой поверхности теста в пласт толщиной 2 мм, в два раза тоньше, чем на обычную тонкую пасту типа тельятелли. Сворачиваем на себя пласт теста, нарезаем полученный рулет на ломтике шириной около 1 см, раскрываем каждый ломтик, чтобы получить длинные сплющенные спагетти. Полученные таким образом стронготцы слегка посыпаем мукой. Отвариваем пасту в кипящей воде в течение нескольких минут. Когда они станут альденте, сливаем воду и добавляем стронготцы в соус. Тушим пару минут на сковороде, затем добавляем много мелко нарезанной петрушки. Подаем сразу горячими. Иногда стронготцы посыпают тертым овечьим сыром или пармезаном, но это по вкусу. Важно сразу отделить свеженарезанные ленточки-стронгодцы, оставив некоторое пространство между ними, чтобы они сохли, не прилипая. Для этого присыпаем их мукой, не забывая хорошо встряхнуть перед тем, как опустить в кипящую воду. Совет, подходящий для любой домашней пасты. Добавьте в воду для готовки немного оливкового масла, чтобы предотвратить слепание при варке.